Взять его за плечи, встряхнуть его, крепко поцеловать в бледную щеку, в глаза, в нежный впалый висок. От маленького лужиного в ту первую школьную зиму трогательно пахло чесноком из-за впрыскивания мышьяка, прописанных доктором. Платиновую полоску ему сняли, но он по привычке продолжал скалиться, подворачивать верхнюю губу.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 Съешь хоть кекса, — горестно продолжал голос за стеной, — и опять тишина. Но изредка происходило ужасное. Вдруг ни с того ни с сего раздавался другой голос, визжащий хриплый, и как от ураганного ветра хлопала дверь. Тогда он вскакивал, вбегал в столовую, держа в руке пирог, к стрелу. Жена дрожащими руками подбирала со скатерти опрокинутую чашку, блюдечко, смотрела, нет ли трещин.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 Гусь шел на щенка, и опять то же самое тридцать восемь раз вокруг всей комнаты. На этажерке стоял глобус и чучело белки, купленные когда-то на вербе. Зеленый паровоз выглядывал из-под валанов в кресло. Хорошая была комната, светлая, веселый обои, веселые вещи.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 И неребячливая склонность к таинственным приключениям влекла его в дом на Беккер-стрит, где, впрыснув себе кокаину, мечтательно играл на скрипке долговязый сыщик с орлиным профилем. Только гораздо позже он сам себе уяснил, чем так волновали его эти две книги. Правильно и безжалостно развивающийся узор — филиас, манекен в цилиндре, совершающий свой сложный изящный путь с оправданными жертвами —